«Проглоти его!» — сказала вдруг Барбара. «Быстро, не думая! Ты же знаешь, что хочешь этого!» «Нет!» — рявкнул Ривас. «Я хочу!» — он помолчал, обдумывая то, что начал говорить и договорил совсем тихо, с улыбкой. «Я хочу, чтобы это сделала ты!» «Я? Ну, тогда я стану им! А ты ведь тот парень, что убил его!» — Если бы я хотел, чтобы он вернулся, мне было бы безразлично, убьет он меня или нет. Она грустно кивнула. — Я понимаю, что ты хочешь сказать. Уж лучше потом получить порку по первое число от родителей, чем потратить ночь за зря. Ривос негромко рассмеялся. — Мы с тобой оба типа хотим, чтобы он вернулся, но оба не хотим становиться им. Он опустил взгляд на Ури. «Не стоило нам мешать ей». Он посмотрел на Барбару и улыбнулся. «Нам стоило бы разбудить ее и скормить ей эту штуку». И тут вдруг слова его перестали быть шуткой. Барбара взяла кристалл и встала. Ривас подумал, что ему стоило бы сказать что-нибудь, чтобы остановить ее». И он даже хотел это сделать, но не прямо сейчас. Сначала ему нужно было хотя бы вздохнуть. В это мгновение из-за стены фургона послышался голос. «Проглоти меня! Ты победил!» Барбара рухнула на колени. Ривос, зажмурившись, откинулся на пропитанную кровью подушку. «Ты босс!» должал голос «Я буду работать над тебя!» «Это он!» Вяло подумал Ривас «Каким-то образом он выбрался Он сокрушит эту стену И доберется до нас Он испепелит нас одним своим взглядом Он высосит души из наших тел Как паук высасывает жизнь Из попавшихся в паутину мух Мы оба не жильцы» «Да чего он ждет?» Знакомое летание вдруг резко оборвалось. Ривас открыл глаза, и тут она началась снова, но другим голосом. «Проглоти меня! Ты победил!» Барбара встала и, шатаясь, подошла к двери. Она подняла щеколду, приоткрыла дверь и выглянула наружу. Теперь Ривас слышал и другие голоса. «Он не исчез!» — воскликнул кто-то. — Его дух все еще с нами! — Скажи нам, как найти тебя, Господи! — взвизгнул женский голос. — Проглоти меня! — продолжал второй голос. Барбара закрыла дверь и вернулась к койке. — Это стая соек, — сказала она ривасу Судя по всему, без пастыря. — Почему их продвинутые говорят те же слова, что эта штука? Она подняла кристалл. — Они ловят его мысли, — объяснил Ривас. — Похоже, без мозга, передающего эти мысли, они распространяются совсем недалеко, — он вздохнул. — Ты все еще хочешь скормить его, Ури? Плечи Барбары бессильно поникли. — Нет, не сейчас. — Лунного света хватит, чтобы править? — Не знаю, — устала ответила она. — Наверное, хватит. Тогда, мне кажется, нам лучше не дожидаться утра. Ури на полу громко всхрапнула.